Приказываю всем покинуть здание, раздался с улицы громкий, усиленный электроникой голос. Был он невыразительный, лишённый обертонов, серый, как и всё в этом городе, и до жути знакомый. Механики объявились, проведя кончиком языка по усам, сказал Баслов. Дровортки и операторы поднялись со своих мест и организованно, без сутолоки и давки, направились к выходу. «Говоришь, выйти вместе с ними не удастся?» — спросил Баслов у Вейзеля. Тот отрицательно покачал головой. «Нас сразу же опознают!» Баслов приподнял ствол гравимёта и выстрелил по ближайшему оконному стеклу. «Ну-ка, давай я тебя подсажу», — сказал он к Иванову, стряхнув с плеч похожие на крупу осколки. «Посмотришь, что там снаружи делается».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 сказал, спрыгнув на пол Борис. Полно контроллёров и два механика. Где-то сейчас Киевск с ребятами, задумчиво произнёс везель. Надеюсь, их контролёры пока ещё не схватили. На Киевска сейчас рассчитывать не приходится, сказал Баслов. Даже если он где-то поблизости, то всё равно не сможет пробиться к нам с одним гравиётом. Самим надо как-то выбираться. Как? беспомощно развёл руками Киванов. Самое время сейчас лабиринту гостеприимно раскрыть перед нами свой вход, да только что-то он не торопится. Последние дровортаки вышли на улицу. Внимание вновь раздался голос механика: "Приказываю всем покинуть здание. К тем, кто останется в помещении, будет применена сила". Интересно, эффективен ли гравимет против механика, задумчиво произнёс Баслов.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 Искры быстро меняют цвет от тёмно-фиолетового до ярко-красного, стали разлетаться по залу, вычерчивая синусоиды от стены к стене. "Это что ещё такое?" прищурившись, удивлённо произнёс Вейзель. Яркая многоцветная рябь слепила глаза. "Фейерверк в нашу честь, от которого ничего хорошего ждать не приходится. Бежим отсюда!" Спасаясь от летящих на них искр, Люди забежали за перегородку, отделявшую операторский зал от конвейера, и захлопнули дверь. Лента конвейера была остановлена. Неподвижно замершие на ней штырьки матриц стояли похожие на миниатюрные пограничные столбики. "Выбьем окно и выберемся через него", предложил Баслов. Закинув гравиемёт за спину, он охватился за стойку бездействующего автомата, на котором тем не менее горели контрольные огоньки, и полез по ней вверх. Скорабкавшись на закрывающую линию прозрачный колпак, он перевернулся на живот и съехал по другую его сторону. Киванов и Везель перебрались через конвейер тем же путём. Выстрелом Баслов разнёс оконное стекло в Дребезги. Киванов снова вскарабкался капитану на плечи и подпрыгнув навалился грудью на край оконной рамы. И едва только успев выглянуть наружу, он спрыгнул вниз, едва не сбив с ног не успевшего отойти в сторону Везеля.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 Удар из гравиёмётка Иванова, установленного на малую мощность, сбил с ног двух контролёров. Выстрел Баслова оказался мощнее. Он отбросил третьего дровосека за дверь и зацепив выбил планку из дверного косяка. Остававшиеся за перегородкой контролёры, не делая новой попытки войти, открыли огонь через распахнутую дверь. Земляне упали на пол и под прикрытием прозрачного колпака отползли с линии огня.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 Примерно здесь, указал на стену Борис, далеко от стены, метров в 10. Дверь открыта? кажется, неуверенно ответил Борис. А где находится механик? Левее, ближе к перекрёстку. Понятно. Баслов привстал на ноги, пригнувшись, пробежал чуть вперёд по направлению к ведущим огонь дровольтакам и, поднявшись почти в полный рост, выпустил из гравимета серию зарядов по автомату, служившему противникам укрытием. Первый же выстрел капитана сорвался с автомата жестяной кожух, последовавшие за ним рвали, давили и корёжили его внутренности до тех пор, пока оттуда не повалил густой серый дым, сквозь который местами прорывались алые струйки огня. Что-то гулко ухнуло внутри изуродованной машины, и среди искрёженных деталей возник разбухающий на глазах клубок багрового пламени.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 Стена содрогнулась от двойного удара, всё помещение наполнилось давящим на уши ракочущим гулом. Сверху посыпались осколки лопнувших стёкол. Ещё раз, в то же место. Давай.